Глава 8. Я повернула голову и наткнулась на требовательный взгляд Тамары Ханум. Что я могла ей сказать в такой момент? «Я плохо себя чувствую», — проговорила. «Ты в положении?» — спросила она на всякий случай, видя состояние. «Нет». Я даже сумела улыбнуться. «Конечно нет. Просто мне вдруг стало не по себе. Наверное, что-то не то выпила или съела». Я улеглась на кровать и попыталась уснуть. До утра оставалось совсем мало времени. В эту ночь мне снились какие-то ужасы, непонятные люди, совсем чужие. Я абсолютно раздетая проходила между ними, и все на меня смотрели. Я пыталась прикрыться, просила дать мне любой кусок ткани, но никто не хотел помочь. В половине шестого меня разбудила Тамара Ханом, которая сообщила, что я всю ночь что-то тихо бормотала. Такого у меня никогда не было. Я всегда спала спокойно. В шесть утра мы собрались внизу. Я видела, как выросло количество полицейских, которые внимательно следили за нами. Я знала, что здесь произошло совсем недавно, но многие из нашей группы не имели об этом никакого представления. Расул протиснулся ко мне. «Ты не слышала? Говорят, вчера умер кто-то из дагестанской группы». «Нет, не слышала. А от чего умер?» «Не знаю. Может, ему стало плохо от смены климата. Или же человек испытал эмоциональный шок. Такие вещи тоже иногда случаются». Руководитель группы Хаджи Рахман уверяет всех, что бедняги стало плохо, и его забрали в больницу. Но все шепотом рассказывают, что на самом деле он умер. «Может, его убили?» — очень тихо проговорила я. «Не богохульствуй!» — строго одернул меня брат. «Кто посмеет совершить преступление в этом городе, рядом со святой мечетью?» «Какой наивный человек!» Всегда найдутся такие негодяи, которые способны бросить вызов не только людям, но и самому Богу. Брат, наверное, даже не слышал о том, что произошло в этих святых местах в 79-м году. «Люди бывают разными», — осторожно сказала я Расулу. «Однажды террористы захватили здесь мечеть». «Какие террористы?» Он никогда не слышал об этом. «Конечно, ведь тогда все, что происходило в Мекке, было под покровом большой тайны. Мне об этих событиях рассказывал михаил Алиевич». «Откуда здесь террористы?» — нисходительно спросил Расул. «В Мекку чужих не пускают. Здесь могут быть только мусульмане». «Они тогда и захватили мечеть», — сказала я. 500 человек. Радикальные салафиты. Вернемся домой, можешь поискать в интернете. Я тебе говорю правду». «Они были мусульмане?» «Не просто мусульмане. Они требовали возврата к настоящим исламским ценностям». «Что с ними стало?» «Войска штурмом взяли мечеть. Почти всех застрелили». Тем, кого удалось захватить живыми, публично отрубили головы. Расул изумленно посмотрел на меня. «Ты шутишь?» «Я же не просто так говорю, специально изучал литературу. Осторожнее, мы, кажется, скоро выходим. Мужчины должны будут войти в мечеть босиком», — напомнила я брату. В соседней группе проводили перекличку, и я узнала имена тех людей, которые стояли рядом с Хаджи Рахманом. Этот полноватый мужчина с толстыми губами абдул салим Бахшалиев. Джамалов, так интересующий меня, держался рядом с тремя мужчинами. Наверное, все они жили в одной комнате. Теперь эти люди о чем-то переговаривались и улыбались. Неужели среди них есть убийцы? Я не хотела в это верить, но кто, кроме самого Джамалова, мог решиться на такое святотатство? Редкостный мерзавец. Мне так и хотелось крикнуть, чтобы его арестовали прямо здесь. Но какие у меня доказательства? Рядом с ним стоял солидный мужчина, очевидно старший по комнате. Его зовут Шадман Ахмедханов. И зачем только я запоминаю эти имена? Неужели действительно могу что-то сделать в этой огромной толпе паломников? После убийства эль Хасанова я начинал осознавать, что моя командировка кажется совершенно бесполезной. Я ничего не смогу узнать. В этот момент я увидела Хаджи Рахмана, который в упор смотрел на меня. Интересно, что ему нужно? Неужели он успел вчера разглядеть мое лицо и теперь узнал? Так, спокойно. Я продолжал разговаривать с братом и повернул спиной Хаджи. Вчера он тоже спрашивал про эль -Мурзу. Через некоторое время Хасанова нашли убитым. Я заставлял себя не поворачиваться. О Джамалове меня предупреждали, а вот об этом самом Хаджи ничего не говорили. У него такое благообразное лицо. А вдруг он прикрывает своего боевика? Очень может быть. Нельзя исключать, что именно Хаджи Рахман вчера затянул веревочку на шее паломника. Какой кошмар! Мне очень хотелось повернуться, но я сдерживалась, и внезапно услышала за спиной. Извините, это не вы вчера интересовались Эльмурзой Хасановым? Я сразу повернулась и с ужасом увидела Хаджи Рахмана. Он стоял рядом и требовательно смотрел не только на меня, но и на моего брата. Меня интересовал другой человек, — сказала я ему. Я искала номер, в котором живет мой брат, вот он. Я показал на Расула. «Значит, вы прилетели не одна, с братом», — проговорил он, кажется, не очень веря мне. «Мы с Расулом совсем не похожи друг на друга. Я и погибший Мансур напоминали нашего папу. У нас довольно смуглая кожа, как и у большинства бакинцев. А Расул пошел в маму. Она куда светлее нас». «Это мой брат», — твердо ответила я, глядя в глаза своему собеседнику. «Мне нечего бояться. Они могут даже проверить. Лишь бы ничего не сделали с Расулом». «Что вам нужно?» вмешался в разговор брат. — Ничего особенного, — ответил Хаджи. — Я только хочу поговорить с вашей сестрой. Вы разрешите? Согласно строгим мусульманским канонам, посторонний мужчина не имеет права разговаривать с женщиной без присутствия ее близких родственников или согласия мужчин ее рода, отца или брата. Идеальный вариант, когда рядом муж, но сейчас Арифа при мне не было. Поэтому Хаджи и попросил разрешения у моего брата. Тот перевел взгляд на меня, я согласно кивнула. — Только минуту, — предупредил Расул. — Мы скоро выходим. Хаджи кинул в знак согласия и протиснулся поближе ко мне. — Вы вчера спрашивали о Хасанове. Он не уточнял, а утверждал. Я молчала, решила, что не буду ничего говорить, пока он не задаст своего вопроса Его вчера убили, — тихо проговорил Хаджи. — Вы об этом знаете, я прочитал это у вас в глазах. «Тоже мне тонкий знаток человеческих душ, почти как Микаил Оливич, которому всегда известно, о чем я думаю в данный момент». «Вы знаете, что его вчера задушили». Также негромко продолжал Хаджи Рахман. «Я собирался сдать вас вместе с братом местной полиции, чтобы они вас допросили». «Кажется, я вздрогнула. Только этого мне не хватало. А если он сам убийца и нарочно пытается свалить всю вину на нас, чтобы замести следы? Убийца? Я в упор посмотрела на него». Если люди с такими честными глазами бывают убийцами, если даже хаджи, уже совершивший паломничество и являющийся истинно верующим человеком, виновен в жутком преступлении, то этот мир должен опрокинуться. Может, я не так хорошо разбираюсь в людях, мне далеко до самого хаджи Рахмана или даже до Микаила Алиевича. Но я могу понять, где абсолютно честный человек, а где проходимец. Не может хаджи быть убийцей. Это совершенно исключено. Он не осквернит свою душу таким тяжким злодеянием. «Не нужно этого делать», — сказала я ему. «Мой брат ничего не знает». «В таком случае, что знаете вы?» — быстро спросил Хаджи. «Ничего. Просто я хотела узнать, где он находится. Мой брат с ним разговаривал, и поэтому я...» «Это не портье. Он так требовательно посмотрел на меня, что я покраснела. Можно врать недалекому человеку, обманывать проходимца». Но лгать честному и умному собеседнику очень сложно. — Вы говорите правду? — спросил Хаджи Рахман. — Нет. С ужасом услышал я свой ответ. Словно это сказал кто-то другой. Что со мной происходит? Может, на меня подействовала энергетика этого святого места? Но я не хочу лгать в тот момент, когда мы идем к Абе. Просто не желаю, вот и все. — Зачем вы его искали? — поинтересовался мой собеседник. Я увидела, как он несколько раз разговаривал с другим человеком, и это показалось мне достаточно странным. Я предельно честно ответил на его вопрос и увидела как Расул показывал мне, что нужно заканчивать наш затянувшийся разговор. «Вы заметили, как он общался с другим человеком из моей группы?» — едва слышно спросил Хаджи. Он тоже не хотел, чтобы наш разговор услышали. «Да», — кивнула я. Хаджи улыбнулся. «Кажется, он понял даже больше того, что я собиралась ему сказать». Показал взглядом на Джамалова, потом повернулся ко мне. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Он довольно усмехнулся. «Какой умный, благородный и понимающий человек! Господи, если бы в нашей стране все мулы и хаджи были такими же людьми, то у нас не осталось бы атеистов и агностиков!» «Как вас зовут?» – спросил он. «Кеклик». «Красивое имя!» – сказал хаджи Рахман, словно давая понять, что не собирается сдавать нас полиции и отошел от меня. — Что он тебе говорил? — спросил Расул, протолкнувшись ко мне. — Ничего, спрашивал об одном нашим знакомом. Я даже не успевала закончить фразу. Мы все дружно вышли из отеля и направили в сторону мечети. Рядом шагали тысячи других паломников. Дагестанская группа осталась где-то позади нас, и я потерял ее из виду. Мечеть Хасджит Аль-Харам, во дворе которой находится Кааба, священный черный камень, является поистине грандиозным сооружением, Обычно оно вмещает в себя до 900 тысяч человек, но во время хаджа здесь иногда бывает до 4 миллионов. Это огромное пространство, заполненное паломниками, производит сильное впечатление. Почти все здесь в белом. Лишь некоторые женщины совершают обход Каабы в светло-зеленых, желтых или даже черных одеяниях. Еще в 7 веке, во времена пророка, у священного камня Каабы появилась небольшая мечеть но основные постройки были сооружены значительно позже, в 1570 году. К этому времени турки-османы уже взяли Константинополь и овладели Святой Софией, вокруг которой были поставлены минареты. Затем напротив нее была построена Голубая мечеть. Вокруг нее тоже выросли шесть минаретов, как и здесь, в Мазджит-аль-Хараме. Имам Мекки называл это святотатством. Ведь ни одна мечеть на свете, даже самые роскошная, возведенная правителями Османской империи, не имела права равняться с Каабой. Тогда набожный султан Ахмед приказал построить в главной мечети мусульманского мира седьмой минарет. Само название «Аль-Масджид-Аль-Харам» переводится с арабского как «заповедная мечеть», дословно же «запретная». За последние восемь лет по указанию короля Саудовской Аравии проведена ее реконструкция – Построены еще два минарета. Теперь их 9. Высота каждого составляет 95 метров. В огромной мечети четверо крупных ворот и 44 входа. При этом работают сразу семь эскалаторов. Главный вход в мечеть – это ворота короля Фахда, куда мы подошли все вместе. Разумеется, здесь не обходится без давки. Расул шел впереди, рассекая для нас человеческие волны, а мы с Тамарой Ханум благоразумно держались сзади. Здесь, конечно, очень красиво и необычно. Рассказывают, что последняя реконструкция обошлась королевской казне в 9,5 миллиардов долларов. Мы приблизились к Абе. Священный камень нужно обойти семь раз, читая молитву, называемую «Худба», в которой говорится о наших обязанностях. Каждый паломник должен прикоснуться к камню или поцеловать его. Но задержаться здесь не удается. Поэтому мы только едва дотягиваемся до святыни кончиками пальцев, и испытываем сильное эмоциональное потрясение При этом мы повторяем слова молитвы «Субхана раби ль азым», что означает «Свет мой великий Господь». Люди, которые уже бывали здесь, произносят «Сами Аллаху лиман хамидах», «Рабана валяки ль хамт», что означает «Аллах услышит тех, кто воздает ему хвалу, хвала тебе Господи». Людские волны одна за другой накатываются на камень. Если бы не служители мечети, здесь наверняка возникла бы очередная страшная давка. Поэтому мы все двигаемся по кругу в восстановленном порядке и произносим молитвы. Завтра мы будем ходить между холмами Сафа и марва тоже семь раз. Считается, что именно по этим местам здесь пророк Авраам вел на заклание своего сына Исаака. Здесь шайтан пытался уговорить Авраама отказаться от своего бога и не приносить в жертву единственного сына, но Авраам был непреклонен. Мусульмане называют его Ибрагимом, а сына Исмаилом, хотя по древним иудейским текстам это Исаак, рожденный от цары, а матерью Исмаила была рабыня. Но дело даже не в этом, а в готовности отца принести в жертву своего сына из любви и покорности к своему Богу. И, конечно, в милосердии самого Всевышнего, который послал Ибрагиму овцу и запретил приносить в жертву человека. Интересно, что древнееврейские традиции были отринуты христианами и восстановлены пророком Мухаммедом. Он объявил этот день самым важным праздником у мусульман, свидетельством величия и милосердия Господа, пославшего отцу вместо сына жертвенную овцу. Но огромное значение жертвенной любви Авраама и Баргима к своему Богу человек готов был принести в жертву собственного сына. А теперь подумайте и скажите, только рационально рассудив, откуда в Аравийской пустыне мальчик из бедной семьи мог знать библейскую историю об Аврааме и его сыне. Но Мухаммед объявил, что именно эта легенда является самым ярким свидетельством милосердия Господня. Вот уже полторы тысячи лет мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам или Ид-Аль-Адха. Только они, хотя на самом деле это должен быть праздник всех трех религий, где почитается Авраам – иудейский, христианский, мусульманский. Интересно, что уже здесь, в Мекке, я узнала о таком поразительном факте. Когда Мухаммед был еще мальчиком, он помогал своему дяде Абу-Талибу перегонять караваны. Однажды они пришли в Сирию, где в городе Бусри встретились с монахом бахиры который был достаточно известным христианским богословом. Он увидел мальчика Мухаммеда и уверенно заявил, что перед ним будущий пророк. Более того, монах посоветовал его дяде беречь мальчика от иудеев, которым может не понравиться будущее Мухаммеда. Подскажите вот мне, неужели это все было придумано? Но ведь там имелись десятки свидетелей. Каким чудесным образом Бахейра мог узнать в помощнике погонщика верблюдов будущего пророка одной из самых великих религий в истории человеческой цивилизации? И еще несколько фактов. Мухаммеда, совсем молодого, часто называли «Аль-Эмин», что означало «верный». Но задолго до того... Как он стал проповедовать свои истины, все окружающие считали его человеком безупречной репутации честным, порядочным, отличавшимся особым умом и добросовестностью. Скажите, много ли подобных людей вы встречали в течение всей своей жизни? Только не считайте, что меня так вот перевоспитал этот хадж. Просто я много думала во время паломничества, да и после него. Так уж вышло, что я узнала еще много нового, такого, что заставило меня несколько пересмотреть свои прежние взгляды. Ближе к вечеру мы возвращались к отелю. Расул шел рядом, уставший и счастливый. — Насчет террористов, захвативших мечеть, ты все-таки сказала неправду. Он улыбнулся. Я спросил нашего руководителя группы. Он говорит, что такого никогда не было. В святом городе вообще запрещено любое насилие. — Именно поэтому люди не доверяют так называемым посредникам, всем этим священнослужителям, богословам и толкователям, — пояснила я. А на самом деле все это было хотя насилие запрещено. Саудовские власти тогда отрезали всю связь Мекки с внешним миром. В те дни погибло очень много людей. Знаешь, есть такое понятие – допустимый ущерб. Вот местные власти посчитали, что все жертвы были не чрезмерными, а вполне приемлемыми. Когда вернемся в Баку, я дам тебе книгу об этих событиях. Расул не спорил. Мы возвратились в отель. Я так устала, что сразу легла спать. Интересно, конечно, что сегодня происходило с Хаджи Рахманом, и этим убийцей Джамаловым. Но сейчас мне не хотелось о них думать. Я почти сразу заснула. Мне привиделся седой Авраам со знаменитой картиной рембранта выставленной в Эрмитаже. Он сурово и внимательно смотрел на меня.